«Здрасте», — с горькой обидой сказала женщина. Худышка Нина в открытом черном платье болтала с Грегом. Наконец они миром сели за стол. С тех пор, как Страйк был демобилизован по ранению, он почти не виделся с оставшимися на гражданке друзьями. Добровольно на им на себя работа стерла границы между буднями и праздниками. Теперь он заново ощутил, как дороги ему Ник и Илса. Куда приятнее было бы посидеть где-нибудь втроем, заказав обыкновенный карри. «Как вы познакомились с Кормороном?» — не скрывая любопытства, спросила их Нина. «Он в Корнуоле. Бегал со мной вместе в школу», — Улыбнулся Силса, глядя через стол на страйка. «Время от времени. То появлялся, то исчезал. Верно я говорю, корм». И за копченым лососем начались рассказы о бестолковом детстве Страйка и Люси, об их скитаниях вместе с гулякой матерью и непременных возвращениях в Сент-Моз, где жили дядя с теткой, заменявшие детям нормальную семью. А потом мать окончательно забрала корма в Лондон. Ему тогда было сколько? Семнадцать? — вспоминала Вилса. Страйк видел, что Люси коробит этот разговор. Она не любила вспоминать об их весьма специфическом воспитании, о пресловутой матери. «И там он попал в нормальную общеобразовательную школу, в мой класс», — подхватил Ник. «Славное было времечко». «Знакомство с Ником пошло мне на пользу», — ставил Страйк. «Он знает Лондон как свои пять пальцев. У него отец таксист». «Вы тоже работаете в такси?» — спросила Нина, заинтригованная такими экзотическими связями Страйка. «Нет!» — жизнерадостно откликнулся Ник. «Я гастроэнтеролог. Мы с Оги вместе отмечали восемнадцатилетие». И корм позвал двух ребят из Сент-Моза, меня и своего друга Дэйва. «Я тогда впервые увидела Лондон. Вот радость это было, продолжила Илса. «Так мы с женой познакомились», — с улыбкой закончил Ник. «И за столько лет детей не нажили?» — спросил Грег, самодовольный отец троих сыновей. Наступила едва заметная пауза. Страйк знал, что Ник с Илсой очень хотели ребенка и много чего предпринимали, чтобы стать родителями. Но безуспешно. «Пока нет», — ответил Ник. «А вы чем занимаетесь, Нина?» Заслышав название «Роупер Чарт, Маргарита немного оживилась. До этого она не сводила насупленного взгляда со страйка, словно это был лакомый кусочек, оставленный по злому умыслу на дальнем конце стола. «В роупер Чарт будет теперь печататься Майкл Фенкерт, сообщила она. «Я сегодня утром прочла на его сайте». «Мать честная, только вчера сделали официальное заявление», — воскликнула Нина. Слетевшая с ее уст выражение «мать честная» напомнила Страйку, как Доминик Калпеппер обращался к официанту «братан». Нина, видимо, решила произвести впечатление на Ника и заодно продемонстрировать Страйку свое умение общаться с пролетариатом. Шарлотта, бывшая невеста Страйка, ни под каким видом, ни для кого не меняла свою манеру речи и на дух не выносила его друзей. Ай, да чего мне нравится, Майкл Фенкарт, сказала Маргарита. Дом пустоты вообще моя любимая вещь. И русских писателей люблю. Мне Фенкарт чем-то Достоевского напоминает. Люси, как понял Страйк, наговорила, что брат у нее умный, в Оксфорде учился, а ему хотелось, чтобы эту гостью унесло куда-нибудь за три земель, и чтобы сестра хоть чуточку его понимала. Фенкарту не даются женские образы. — безапелляционно заявила Нина. — Он старается, но если не дано, так не дано. У него женщины — это сплошные темпераменты, титьки и тампоны. Услышав неожиданные титьки, Ник фыркнул в бокал с вином. Страйк заржал от того, что заржал Ник. Илса со смешком одернула. — Господи, по тридцать шесть лет мужикам. — Я считаю, он великолепно пишет. Без тени улыбки гнула свое Маргарита. У нее только что увели из-под носа потенциального кавалера. Пусть толстого и без ноги отдавать еще и Майкла Фэнкорта она не собиралась. И собой хорош необыкновенно, умный и непростой. Я всегда на таких западаю, со вздохом добавила она, явно адресуя Люси, намек на какие-то трагедии прошлого. У него голова слишком большая, как будто от чужого туловища. — сказала Нина, с легкостью забыв свое вчерашнее благоговение перед Фэнкортом. — А надменность просто феноменальная. — Я считаю, он очень благородно поступил с этим молодым американским писателем, — продолжила Маргарита, когда Люси стала менять тарелки и жестом позвала Грега помочь ей на кухне. «Да — Докончил за него книгу, а сам этот молодой писатель, он от СПИДа умер. — Как его? — Джон Орт, подсказала Нина. «Стесняюсь спросить, как ты нашел в себе силы прийти?» В полголоса обратился к страйку Ник. «После сегодняшнего позора». К сожалению, Ник болел за спурсов. Грег, появившийся из кухни с бараньей мокроком на блюде, мгновенно ухватился за эти слова. Какая невезуха, да, Корм? Когда уже все считали, что дело в шляпе!» «Что за разговоры?» Ставя на стол блюдо с картофелем и овощами, возмутилась Люси, как учительница, призывающая к порядку шкалеров. «Прошу тебя, Грег, ни слова о футболе!» Маргарита вновь перехватила инициативу. «Да, роман «Дом пустоты» был навеян образом того дома, который завещал Фенкорту его покойный друг. Там они в молодости провели много счастливых часов. Это очень трогательно». «Настоящая история сожалений, потерь, напрасных чаяний». Строго говоря, Джон Орт завещал дом в равных долях Майклу Фэнкорту и Оуэну Квайну. Сознанием дела поправила ее Нина. И каждый из наследников потом создал роман, навеянный этим домом. Роману Майкла дали Букеровскую премию, а роман Оуэна смешались с грязью.